Глава 49. Ради его любви. Дима сразу мне очень понравился. Тогда в горящем клубе все паниковали, кричали и бегали в разные стороны. Я и сама жутко испугалась и не могла найти, в какой стороне выход. вдруг ко мне подошел он и спросил, как меня зовут. Я улыбнулась и сказала свое имя. Дима подхватил меня и вывел на улицу. Тогда я еще не знала, что он сделал это, чтобы ты согласилась на ужин. Я была так поражена его поступком. А потом он отвез нас в свой дом в горах и устроил вечеринку, прямо как я люблю. Дима был таким гостеприимным и любезным. Он привез мне букет, когда приехал к нам домой на ужин. Позже отвез к врачу с ушибленным пальцем. Я все думала, что он вот-вот отвлечется от тебя и обратит на меня внимание. Он улыбался мне, подмигивал и делал комплименты. А еще он звонил мне иногда. Мы долго разговаривали. Он спрашивал, чем ты любишь заниматься, какие цветы любишь, какие напитки ты пьешь и что обычно кушаешь. — сказала Анька и опустила голову. — Я понимала, что он хочет понравиться тебе, но я знала, что ты любишь папу, и поэтому была уверена, что ты не станешь встречаться с Димой. А чтобы ты не отказала ему сразу, я вызвалась помочь. Я рассказывала о тебе, рассказывала про то, что мы любим отдыхать в спа, загорать и ужинать в ресторанах. Рассказывала о твоих любимых цветах, о твоих вкусах в одежде и о том, что ты очень любишь водить машину. А еще он просил говорить тебе только хорошее о нем, и я делала ей сама боялась, что тебе надоест общаться с Димой, и мы больше не будем видеться, поэтому я все время старалась подогревать и твой интерес к нему. Я все время подсказывала Диме, как получить твое расположение и вызвать симпатию. Он сразу понял, что ты необычная девушка, и ухаживать за тобой надо по-особенному. Поэтому я говорила, как он должен вести себя, что он должен постоянно приятно удивлять тебя. Я придумала прогулку по оранжерее и подарки мальчишкам в Москве. Я говорила Диме, чтобы он не напирал на тебя, не торопил, а красиво ухаживал и ждал, когда ты сама проявишь чувство к нему. Все это время я надеялась, что Диме надоест бегать за тобой, что он отвлечется и увидит во мне ту девушку, с которой хочет быть. Но он все не сдавался. Тогда я стала пытаться помешать ему, не давала ему соблазнять тебя, влезая в самый неудобный момент. Торопила тебя с выбором, пыталась привлечь его внимание к себе. Но он был так настойчив и ничего не помогало. А позже Дима пригласил Макса, и я подумала, что покажу ему, как он мог бы проводить время со мной. Ты всегда была такая неприступная, не позволяла ему целовать себя и вообще не отвечала взаимностью. Я решила, он увидит, что я другая, и все поймет. Поймет, что ему нужна я, а не ты. Но появился этот Иван, и Дима жутко приревновал. А ты взяла и отказала этому парню, показав, что ты с Димой, и он словно голову потерял. Он во что бы то ни стало хотел добиться тебя. Он стал расспрашивать меня еще настойчивее и просил придумать, как еще он мог бы удивить тебя. Я уже не знала, что придумать, а он все расспрашивал про папу и ваши отношения. Он был уверен, что скоро он добьется своего, и ты отдашься ему. Он даже хотел увести тебя силой. Я говорила, что это только все испортит, но он не верил. Он все серьезнее думал о том, как можно было бы это организовать. А еще я заметила, что и ты стала сомневаться, что план Димы начал работать, и ты уже не была так уверена, что Дима не нужен тебе. Анька сделала паузу, а затем продолжила рассказывать. Потом случилась авария. Мы с Максом были в парке, катались на аттракционах. Мне позвонили с незнакомого номера, я даже трубку брать не хотела. Но Макс настоял. Я ответила, это звонили из больницы. Дальше ты знаешь, папа потерял память, а Дима продолжал строить планы по твоему завоеванию. Он вел себя как одержимый. Я надеялась, что Дима поймет, что ты не любишь его. Старалась чаще оставлять вас с папой наедине и не тянула тебя к Диме. Я хотела проводить все время у него в палате и чтобы тебя не было рядом. Я думала, так Дима увидит наконец, что я лучше и полюбит меня. Но он и не хотел замечать моих чувств. Он только о тебе и говорил». Анька глубоко вздыхала и перебирала пальцами прядь волос. «Потом твой день рождения. Идея сердцем тоже моя. Я подумала, если Дима признается тебе в любви, ты испугаешься его серьезного намерения и порвешь с ним отношения. И идею с Сеулом тоже я предложила». Я хотела, чтобы он был настойчив и пугал тебя этим. А ему так понравилась эта мысль, он говорил, что увезет тебя, и там ты точно не сможешь сопротивляться. Он становился все настойчивее. И ты даже уже начала говорить о том, что Дима слишком много хочет от тебя, что ты планируешь заканчивать общение с ним. Я надеялась, что вот-вот мои труды окупятся, и Дима будет мой. А потом ты снова пошла с ним на свидание. А я нашла надпись на плакате. Я поняла, что он во что бы то ни стало будет добиваться тебя что для него это как игра, и он не сдастся, пока не выиграет. А ты все не могла решиться и поговорить с папой. Я испугалась, что слишком много рассказала Диме о тебе и что у него получилось влюбить тебя в себя. А когда в день выписки папы я нашла тебя в гараже, я поняла, что ты думала о Диме и папе и решала, кого выбрать. Я побоялась, что ты выберешь Диму, а еще что он и правда увезет тебя в Сеул, и я останусь совсем одна. Я поругалась с тобой, поехала к нему в отеле предприняла все возможное, чтобы он переспал со мной. Я знала, что ты сделаешь правильный вывод и надеялась, что хотя бы так он обратит на меня внимание. Но он был так холоден и безразличен. Я не увидела в нем того Диму, которого любила все это время. А когда я вернулась домой и увидела, что тебя нет, я очень испугалась. Я надеялась, что ты останешься с папой, что наедине тебе проще будет решиться и признаться ему. Но тебя не оказалось, и я подумала. А вдруг ты все-таки влюбилась в Диму? Вдруг теперь ты узнаешь о том, что я была с ним в отеле и никогда не простишь меня? Я не спала всю ночь, а утром решила сама тебе позвонить. Ты оказалась настоящей подругой. Ты не отвернулась от меня и даже успокаивала. Я была так счастлива. А после ты открылась папе, и все стало налаживаться. Я немного успокоилась. Мы готовились к свадьбе, ты снова постоянно была рядом, и меня это устраивало. Я подумала, что немного подожду и напомню Диме о себе, и тогда он точно изменит свое ко мне отношение. И эти плакаты с вашими фото по всему городу я заказала. Я не придумала, как еще сообщить ему, что теперь ты замужем. Надо было, чтобы он больше не рассчитывал на отношения с тобой. Он и так охладел к тебе после того, как увидел вас с папой в твоей квартире. Он позвонил мне и почти кричал в трубку. Он хотел быть у тебя первым, а папа опередил его. Сначала я собралась рассказать ему, что ты ночуешь у себя дома одна, но передумала. Я хотела, чтобы ты перестала быть ему интересной, и у меня это получилось на какое-то время». Анька снова тяжело вдохнула и продолжила свой рассказ. После свадьбы вы уехали в путешествие, и мы еще раз встретились. Я снова ездила в его отель. Он был вежливым и внимательным ко мне, но даже целоваться со мной не стал, и я уехала домой. Я так хотела, чтобы он относился ко мне так же, как тебе. Но той страсти, с которой он смотрел на тебя, я так и не дождалась. А после он вообще перестал звонить и даже отвечать на мои звонки. Я не знала, что еще придумать и как привлечь внимание Димы. А когда на ужине Елена сказала, что беременна, у меня появился новый план. Я решила тоже сказать Диме, что беременна. Это точно должно было заставить его обратить на меня внимание. Я знала, что мне он может не поверить и, скорее всего, даже не ответит на звонок. Ты бы точно не оставила меня в беде и рано или поздно попросила его поговорить со мной. Долго ждать не пришлось. Я намекнула про плакат, и ты сама обо всем догадалась. Но я не ожидала, что Дима увидит тебя и снова потеряет голову. Он позвонил мне сразу после вашего разговора. Он настаивал на встрече, я, конечно, согласилась. Я надеялась, что он все осознал, и теперь мы точно будем вместе. Дима заехал за мной и сразу повез в клинику. Я знала, что не беременна, но у меня нерегулярный цикл, и мне было легко обмануть врача. Она оказалась хорошим специалистом. Доктор быстро выявила причину и даже помогла мне. И Дима вдруг стал любезным и обходительным. Тогда я еще не догадывалась, что он задумал. Да и мне было все равно. Он отвел меня в ресторан. Потом мы ездили гулять в парк. Он продолжал тобой интересоваться, но и со мной был очень вежлив и мил. Он обнимал меня и везде подавал руку. Я подумала, что еще чуть-чуть он влюбится в меня. Я была так счастлива. И у вас с папой было все замечательно. Я думала, что наконец все будет, как я хотела. А потом Дима предложил прокатиться. Сказал взять теплые вещи не рассказывать никому, что мы уезжаем. Я думала, что он хочет устроить мне сюрприз, и мы поедем отдыхать за город. Мы долго ехали по дороге, а потом завернули в лес. Машина очень качала, но Дима сказал, что это корни деревьев испортили дорогу и все в порядке. Мы остановились у забора. Дима вышел из машины, открыл ворота и въехал во двор. Мне сразу не понравился этот дом. Он показался мне очень старым и холодным, рассказывала Анька. Но Дима сказал, что внутри лучше и повел меня в него. А когда мы зашли, дом оказался еще хуже, чем снаружи. Там была ужасная мебель, много пыли и очень холодно. В доме точно давно никто не жил и не убирался. Я сказала, что хочу уехать оттуда. Дима разозлился и велел не привередничать. Он начал топить печь и в доме становилось теплее. Он принес пакеты из машины и попросил разложить продукты в холодильник. Я стала доставать все из пакетов и поняла, что это совсем не романтический отдых. Там было две больших бутылки воды, нарезки мясные и сырные, хлеб и какие-то овощи. Я все ждала, когда Дима начнет проявлять ко мне чувства, а он достал книжку и развалился на диване в углу. Мне стало скучно. Я пыталась смотреть новости или какие-нибудь видео на телефоне, но интернета не было, и я не могла найти сеть. Я хотела лечь с Димой рядом, но он сказал, что там тесно, и предложил лечь на кровати или сесть в кресло. А когда я проголодалась и предложила поужинать, Дима лишь махнул рукой на холодильник и предложил съесть что-нибудь самой. Я так и сделала. Потом Дима еще раз подкинул дрова и сказал, что он ложится спать. Я начала возмущаться и спрашивать, зачем он меня привез в этот жуткий дом. А он сказал «Позже узнаешь». И лег спать. Я легла на кровати у печки. Мне было не уснуть. Я вертелась всю ночь и сильно злилась. Я не понимала, зачем Дима привез меня в тот дом. Я думала, что он пригласил меня на романтические выходные, а он не проявлял ко мне никакого интереса и даже не разговаривал со мной. Я уснула только под утро и долго проспала. Когда я проснулась, Димы в доме не было. На печке стоял горячий чайник. Я нашла шкаф со старыми продуктами. Там был растворимый кофе и чайные пакетики. Я сделала чай и несколько бутербродов. Себе и Диме. Но он пришел и даже не поздоровался. Он тяжело дышал и был весь потный, как будто после пробежки. Он разделся и стал обтираться полотенцем. Я подумала, что сейчас он обратит на меня внимание и все пойдет, как должно было с самого начала но он оделся и снова улегся со своей книжкой. Я уже сильно обиделась и не стала с ним говорить. Я вышла во двор. Там был колодец, разваленный стол со скамейками и сарай, который вот-вот рухнет на бок. Ворота были закрыты. Я вернулась в дом и попросила Диму открыть ворота, чтобы я могла выйти погулять. А он сказал, что мы не гулять сюда приехали. Я снова начала возмущаться, а он вообще не реагировал. Лежал со своей книжкой и молчал, даже не глядя на меня. Так прошел весь день. К вечеру я снова проголодалась и начала ныть, что не хочу есть то, что лежит в холодильнике. Тогда он посмотрел на меня и сказал, «Так долго я это слушать не могу». Он встал и начал накрывать на стол. Достал нарезки, овощи и бутылку водки. мы сели за стол и он налил водку себе и мне. Я сказала, что не буду пить, а он рассмеялся. Он сказал, что ему надоело возиться с малышней, и что если я не хочу пить, то могу не пить. Меня это обидело, и я сделала глоток из стопки. Я стала задыхаться и кашлять, у меня потекли слезы и казалось, что все горит в груди. А Дима рассмеялся еще сильнее. Он выпил рюмку, потом еще одну, он почти не ел, а только пил. Я испугалась, что мы теперь точно не уедем. Дима был пьян, а я не умею водить машину. Я стала кричать и возмущаться, что он привез меня в этот ужасный дом. А он посмотрел на меня и спросил. «Знаешь, зачем мы здесь? Я сказала, что понятия не имею, хочу домой». И тогда Дима рассказал, что он хотел привести меня сюда и продержать несколько дней, чтобы вы забеспокоились. Что он придумал способ сообщить тебе, где я нахожусь. Все, чего он хотел, это чтобы ты приехала, а здесь он уже разберется, что с тобой делать. А потом он сказал, что переоценил свои силы и не выдержит со мной в этом доме больше ни одной минуты. Он предложил позвонить тебе и сказать, чтобы ты приезжала за мной прямо сейчас. Что только тебе он откроет дверь. Что ему все равно, что ты замужем. Что он хочет только тебя. Сказал, что хочет проводить время с тобой, а не со мной. Что ты приедешь, и он не позволит мне помешать, как раньше. И в этот раз он точно получит то, чего так долго ждал. Он начал обвинять меня в том, что ты выбрала не его. Что если бы не я со своим отцом, он бы добился тебя. И сейчас не сидел бы в этом лесу, наслаждался отдыхом с тобой где-нибудь на побережье. И я поняла, что это было никакое не свидание. Он придумал все это, только чтобы ты приехала к нему. Он втерся ко мне в доверие, а потом увез в этот лес. Я не знала, что делать. Я сказала, что он не дождется. И я скорее в полицию позвоню, чем попрошу тебя сюда ехать. Сказала, что я все поняла и больше не стану делать, как он хочет. А он разозлился и пригрозил оставить меня здесь. Сказал, что уедет, а меня тут никто не найдет. Я сильно испугалась, он видел это. Дима взял мой телефон, набрал твой номер и дал мне, чтобы я сказала тебе, что мне нужна твоя помощь. Он сказал, что ты да не бросишь меня в беде и обязательно приедешь. А еще он велел предупредить, чтобы ты не говорила ничего папе и приезжала одна. Я взяла трубку, а гудков не было. Мы были так далеко в лесу, что телефон не ловил. Дима проверил свой телефон. И он тоже был без сети. Тогда он начал кричать, что я ни на что не гожусь, разве что переспать пару раз. Назвал меня глупой и навязчивой. Он оскорблял меня. Мне было так обидно. Какой же я была наивной и сразу не поняла. Он не тот, кем я представляла его себе. Ты была права. Он не так прост, каким старается казаться. Я пыталась перебивать его, а он еще сильнее кричал. Он обвинял меня в том, что я недостаточно хорошо старалась, и поэтому ты не его. Я плакала, а он все кричал. Дима сказал, что я дура, если думала, что он полюбит меня, и что я в подметке тебе не гожусь. Тогда я встала, взяла бутылку со стола и ударила его по голове. Я не думала, что удар получится такой сильный. Я не ожидала, что вообще подниму на него руку. Бутылка разбилась, а Дима пошатнулся и упал со стула. Я испугалась, попыталась привести его в чувство, но ничего не помогало. Я попробовала позвонить в службу спасения, и сначала даже пошли гудки. Но потом телефон отключился, а его телефон я разблокировать не смогла. Я не знала, что делать. Я хотела открыть машину и сигналить, чтобы меня услышали. Но ключи были у Димы в кармане брюк, а я не смогла перевернуть его и даже хоть немного приподнять. Я укуталась в одеяло и снова попыталась растолкать Диму. Брызгала в него водой, хлестала по щекам, но ничего не работало. Я запаниковала. Я так испугалась, что убила его. И теперь умру в этом доме сама. Потому что никто не найдет нас, сказала Анька и заплакала. Прошел час. Я догадалась проверить пульс у Димы. Пульс был. Он дышал, но от него жутко пахло водкой. Дрова в печи уже прогорели и стало еще холоднее. Я попыталась разжечь печь, но у меня не получилось. Тогда я накрыла Диму вторым одеялом, чтобы он совсем там не окоченел, а сама сидела и плакала. Я уже отчаялась, и тут появились вы с папой и Максом. Я не поверила своему счастью. Я так благодарна, что вы спасли меня. Я не хотела причинять вред Диме. Я любила его и хотела, чтобы он тоже полюбил меня и была готова на все ради его любви.